«Врачи думают, что с ней будет все в порядке», — сказал Марс. Они с Деккером сидели в комнате для посетителей рядом с отделением реанимации. «Они думают?» «В смысле, она стабильна?» «Критически стабильна. Но, по крайней мере, так». «Окей». Марс потер глаза. «Вид у тебя не актив, Элвин? Может, пошел бы отдохнул?» «Да нет, я в порядке. Подремал тут на кушетке». Вытянув перед собой ручищ, он хрустнул пальцами. в ее палаты стоят полицейские».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 «И еще что, правда, может загнать в ловушку». декер вдумчиво это выслушал и сказал. «А знаешь, это ведь она могла выдать себя за Сьюзен Ричардс. Другой вариант Митси Гардинер. Но у нее есть алиби. Если так, то Рэчел о ее убийстве знала. Это и можно было бы истолковать с нечистой совестью». «Пожалуй, надо поговорить с ней, когда она будет в состоянии». «Ну да, может, услышим от нее правду».